Глава девятнадцатая Сэджин не смог уснуть ночью и не сомневался, что многие сейчас тоже не спят. Слишком важное дело предстоит утром. Он оделся и вышел из палатки еще до того, как рассвело. «Ты чего не спишь?» – спросил Бьорн, сидя у костра. Северянин затачивал кончик копья, но при виде Седжина отложил точильный камень. «Не могу, мешают мысли». Сэджин посмотрел в пламя, пытаясь не отвести взгляд хотя бы минуту. Спина тут же промокла от пота. «Наверняка ты просто боишься, как маленькая девочка», – Бьорн усмехнулся. «Спотел, будто бежал». «Нет, дело тут в другом. Ты рассказывал мне, что твои соплеменники много знают о старом мире. Что может ждать нас внизу?» «Стражи, но они очень старые». Отец как-то убил пару, которых мы нашли в доках. Те стражи рассыпались от ржавчины. Ты говорил, что сам их убил, и что они были очень опасными, а не ржавым хламом. Северянин нахмурился. Не расстраивайся, Бьорн. Сэджин отвернулся от костра и засмеялся. Противный страх тут же отступил. Я и тогда тебе не поверил. Даже страшно подумать, каким ты был болтливым, когда у тебя был язык. Иди уже, куда шел? Бьорн махнул рукой. Сэджин пошел в лагерь леса, северянин позади скопьем на изготовку. Всегда на страже. Когда Сэдж выкупил пленного Нордера с галеры, зашедший в порт. Это случилось через месяц после пожара, он убедил сам себя, что пленник, сполосованный от кнута спиной и отрезанным языком, станет ему отличным телохранителем. Но вместо этого, Бьорн, как его назвал бывший хозяин, Сбежал той же ночью. И только через месяц Сэджин увидел его еще раз. Феликс стоял на пригорке, разглядывая монастырь в подзорную трубу отца. На не до сих пор солдатские доспехи, прикрывающие только грудь, живот и плечи. «У меня в обузе есть хорошая кираса», — сказал Сэджин. «Прихожу, чтобы доставили тебе». «Не стоит». «Стоит». «Твоя жизнь теперь слишком важна, чтобы потерять ее из-за нехватки брони». Сэджин провел пальцем по своей керасе. толстой и тяжелая, но достаточно надежная с серебром жесткости на груди. Стоило целое состояние, но защищает в бою. Не так, как древняя броня Старого Мира, но тоже неплохо. «Через два часа атака», — сказал Феликс. «Даже в потемках видно, какой он бледный». «Справитесь». Сэджен посмотрел через собственную подзорную трубу. Стены монастыря оказались крепкими, и пушки их не пробили, но обрушили одну башню, а еще вывернули и разбили столько массивных камней, что теперь можно забраться наверх без всяких лестниц. Но лестницы и веревок в лагере леса было предостаточно. А над стенами видна ржавая вышка прошлого, и Сэджену не терпелось ее увидеть вблизи. Это ты должен был оказаться внутри шепнул он как можно тише. «И спуститься вниз, это же твоя мечта». «Ты что-то сказал?» спросил Феликс. «Сам себе, иногда так бывает, Бьорн подтвердит», Сэдж кивнул на телохранителя. «Знаешь, я редко это кому-то говорю, но у меня был брат старший, его звали Людвиг, он был просто без ума от старого мира, он был наследником и должен был стать герцогом». «Что с ним случилось?» «Погиб в пожаре давно, когда мы были маленькими». Сэджин убрал подзорную трубу. «Он меня и заразил старым миром, научил читать древние буквы, а еще подарил ту книгу про полководцев. Я тебе так ее и не показал. Разбирался во всем, даже в маленьком возрасте, и в управлении государством, и в тактике, во всем. Извини, не хотел доставать тебя истории своей жизни». «Нет, продолжай, если хочешь», – Феликс повернулся к нему. «Я бы послушал». «Спасибо». Он был достаточно одаренным. Все мечтал создать военный отряд, такой же знаменитый, как панцирная кавалерия короля Ангварена «Рыцари Пепла». Даже тактику придумал со стрелковой и штурмовой конницей. Ну, как придумал. Где-то вычитал в какой-то старой книге». «Нет, я, конечно, доработал действия в бою в последние годы, но идея его. Я просто пытаюсь ее осуществить. Я представил себе, как бы он обрадовался, если бы оказался внутри монастыря и увидел, что это за проход. Тебе это тоже не дает покоя?» «Нет», — Феликс мотнул головой. «Мне не дает покоя штурм. Вы справитесь. Знаешь, иногда мне снится тот день, когда он погиб. Ты же понимаешь, как это бывает тяжело». «Да, тебе снится, как он...» Грайден не отводил глаз. «Он хорошо держится после похорон, но видно, чего ему это стоит...» «Умер? Нет, мне снится, будто в тот день он выжил, вырос и стал герцогом, мудрым и справедливым правителем. А я был его верным генералом и сокрушал его врагов на поле боя. А потом я просыпаюсь...» «Извини, Сэджин отвернулся...» «Мне не стоило выплескивать все на тебя...» У тебя своих переживаний хватает. Сегодня дело решится в любом случае, так или иначе. Феликс понимал, что находится не на своем месте, и другие тоже это знают. Когда вместо опытного генерала командует его сын, который в этом полку всего неделю, это закончится катастрофой. Кто угодно должен командовать гвардией, любой капитан батальона, пусть хотя бы Гилберт, А Феликс не на своем месте. Ему пора свалить и жить другой жизнью, не связанной с войной. Подумать только. Не так давно он разговаривал с отцом и говорил, что армия не для него, а теперь командует пехотой леса по приходе костеля Дренлига. Касс так и не понял, что наделал. Но отец не поймет, если Феликс не станет выполнять свой долг. Придется стоять тут и смотреть, как по его приказу умирают люди». «А ты не мог назначить другого капитана?» — спросил ветеран Эмиль, новый командир третьего батальона. «Никогда не хотел становиться офицером». «Ты самый опытный из тех, кто остался во всей пехоте леса». «Тогда обещай, что когда эта канитель закончится, ты меня снимешь». «Это сделает новый генерал, которого назначит лорд Ренлик, но если останусь я, то даю тебе слово». «Хорошо». «Батальон на позиции, генерал Грайден...» Эмиль нахмурился, а Феликс почувствовал, будто кто-то вставил руку ему в грудь и сдавил сердце кулаком. «Это все не его, даже фамилия не его, и не дело Феликса командовать отрядом, который отец создавал всю жизнь...» «Второй батальон готов к штурму, генерал...» — доложил гонец от Гилберта Теннесса. «Кас и Седжин далеко, наблюдают, как пойдет штурм...» Пушки нацелились на замок Паука, чтобы никто из Нордеров не решился на вылазку. Теперь осталось отдать одну команду. Лучше бы Феликс остался дома, но и домом он обязан только отцу. Капитан, Феликс посмотрел на Эмиля. Начинайте. Эмиль кивнул и быстрым шагом отправился к третьему батальону. Через минуту около сотни воинов с лестницами и веревками с крюками направились к воротам монастыря, но впереди шли мушкетеры со всех батальонов. Со стен начали стрелять из луков и арбалетов, но стрелки пехоты леса будто не замечали этого. Они стали как можно ближе, воткнули подпорки в землю и установили на них мушкеты. После первого залпа все скрылось в дыму. Отстрелявшаяся линия отошла, на их место встала вторая и дала еще один залп. Стрелки не целились ни в кого, просто полили, чтобы враг боялся даже высунуть голову наружу. Внизу все скрыто в дыму, но видно, как пули попадают в стены, высекая искры и откалывая каменную крошку. К стене приставили первые лестницы, и солдаты начали ползти вверх. Стрельба внизу не прекратилась, мушкетеры перенесли огонь на башню, где сидели лучники. Кто-то пытался отстреливаться, кто-то сбрасывал камни, но пехотинцы леса упрямо карабкались вверх и перебирались через стены. И теперь непонятно, что происходит внутри. Никто не знает, чем все закончится в итоге. Но скоро или отступит штурмующая пехота, или монастырь, больше похожий на военную крепость, падет. Феликс сжал меч. «Да, лучше бы ему возглавить штурм и пасть там, наверху, чтобы командовать поставили более способного офицера. Вот только отец никогда бы это не оценил. Он не любил безрассудных атак». «Ворота открылись!» – раздался крик впереди. «Второй батальон!» – прокричал Феликс. «В атаку!» «Второй! В атаку!» Солдаты заорали и атакующие устремились вперед. Чем ближе к узким воротам, тем уже становилась колонна, внутрь они могли попадать только по двое. А где-то за стеной шел бой и непонятно, что происходит. Это неведение хуже всего. Может там уже все мертвы, а их генерал стоит с видом нашкодившего ученика и не знает, что делать. Такие моменты хуже всего, раздался голос, и к Феликсу подошел священник со шрамом. Отец Салливан. «Но если действовать опрометчиво, можно потерять все. Остается только ждать». «Но это твоя чаша», – сказал отец Саливан и направился вперед. «А у меня своя». «Куда вы?» – спросил Феликс. «Внутрь». Священник шел к замку с таким видом, будто направлялся на прогулку. «Во время боя всегда много раненых и умирающих. Первым надо помочь, а вторых надо простить». Он пошел прямо к воротам. Феликс остался на своем месте, чувствуя себя слепым. Отправить еще батальон, но там тесно, лишние люди только помешают. Бой продолжался уже не такой яростный, как в начале. Кто-то дрался на стене, кто-то у ворот, кого-то только что сбросили из бойницы. Священник нагнулся над телом и нарисовал перед ним круг в воздухе. Мушкетеры держали ружья нацеленными на стены. Это резерв на случай, если первая волна штурмующих отступит. Все пехотинцы леса умеют стрелять, владеть пикой алибарды, так что стрелки в ближнем бою могут постоять за себя. На вершине башни дрались двое, все внимание было приковано к ним. Один из них — это Эмиль, надевший по случаю штурма свой ветеранский трехчетвертной доспех. Его противник тоже непрост, он нордер, но одет в рыцарскую броню наверняка трофейный и снятый с убитого противника. Нордер все пытался отбиться, но слишком он устал. Эмиль по оружия, ударил врага тесаком и сбросил со стены под одобрительный рев стрелков. Наверху появился еще один человек, который начал размахивать знаменем. Герб Маркграфа Дренлига. Черный паук на желтом фоне. Это победа? Знамя приветствовали еще более громкими криками. Кричали стрелки, кричали бойцы леса, кричали пехотинцы из армии Тренланда и союзники из Андлерейна. Значит, все же победа. Феликс выдохнул и вытер холодный пот со лба. Нет, это не для него. Закончится война, и нужно уходить, заниматься чем угодно, только не отправлять людей на смерть. «Вот только чем?» – спросил он сам себя. «Тем, чем занимался до того, как встретил Себастьяна Грайдена в том лесу?» «Нет, на этот вопрос Феликс не хотел отвечать». «Хорошая работа, старик!» – похвалил Алистер Маград. Следом за ним шли Сэджин Литси со своим телохранителем. «Поздравляю с победой!» – Сэджин улыбнулся и положил руку на плечо. «Легко и быстро, я и не сомневался!» «Я ничего не сделал», — сказал Феликс. «Просто стоял и смотрел». «Открою тебе секрет», — Седжин улыбнулся еще шире. «Все командующие чувствуют себя именно так. Ты стоишь и просто смотришь, надеясь, что враг допустит больше ошибок, чем ты». «Вычитал это в той книжке?» Алистер засмеялся, и Седжин вслед за ним. Феликс смех не поддержал. «А чего ты такой мрачный старик?» – спросил Маград. «Оставь его, Алистер. У нас у всех полно работы. Я прикажу, чтобы на стены поставили несколько пушек. Дай только человек двадцать, чтобы помогли тащить. Маград, на тебе все пересчитать». Грайден кивнул и пошел внутрь. Двор монастыря завален трупами, большинство нордеры, но и солдат леса достаточно много. Не сказать, что 2-3 батальоны понесли большие потери, но погибло все равно много. Лишь бы этот план с проходом выгорел, иначе умрет еще больше. Массивные деревянные ворота монастыря, состоящие из двух створок, были разного цвета. Кас выругался и отметил, что надо приказать их поменять, когда сам станет лордом. Трупы из крепости уже выносили. Теперь здесь только солдаты леса, которые помогали с пушками. Тяжелые чугунные и бронзовые стволы поднимали на самодельных лебедках. Сэджин стоял у тех самых ржавых вышек, что видно с долины, и пытался их зарисовать. Они уже давно не двигались, только монахи знали, как их починить. Но их всех казнили. Кто-то из ветеранов леса показывал на деревянные бочки и обгоревший труп возле них. — Никаких факелов! — кричал ветеран. — Это масло горит сильнее, чем смола. Никаких факелов! Вот это чучело бочки поджечь хотел, да сам сгорел! Находившаяся в бочках жидкость воняла так, что болела голова. Одна из бочек была пробита, и жидкость натекла в лужу от вчерашнего дождя, и теперь вода была покрыта масляной пленкой радужного цвета то самое горючее каменное масло, что монахи добывали из тех древних вышек и разводили, чтобы лучше горело. Во дворце отца много ламп на этой жиже. «Это потрясающе!» сказал Сэджин, заканчивая рисовать. «А что ждет нас под землей, даже боюсь представить». «Ничего хорошего!» Касс зажал нос, чтобы хоть как-то не дышать этим запахом. «Идем быстрее, пока я не передумал!» «Хорошо, спасибо. Маград, ты за старшего!» Надо бы тоже оставить вместо себя, но пока об этом думать не хотелось. Сначала увидеть, что их ждет, потом принимать решение. Главное – это вернуть замок. Священник ждал у входа в погреб. Его черная мантия испачкана в крови, будто он сам сражался. «Значит, этот человек – прославленный наемник, который основал лесное братство?» «Неважно, теперь он бесполезный священник». «Нам сюда, милорд, врата внизу». «Хорошо», – Касс зевнул. «Закончим поскорее». «Ты», – он ткнул в грудь какого-то офицера, который постоянно ходил в компании Феликса. «Приведи ко мне Грайдена». Грайден-младший был неподалеку и пришел почти сразу. «Феликс, ты с нами», – сказал Кастель. «Спускаемся втроем, разбираемся, что там, и возвращаемся, а на завтра планируем штурм». «А кто тогда останется командовать, если мы все спустимся?» «Ну, кто-нибудь!» – Кас отмахнулся. «Я не хочу доверить это дело никому, кроме себя. Живее!» Феликс кивнул и повернулся к офицеру, что стоял рядом со священником. «Гилберт, ты за старшего. Второй и третий батальон остаются в гарнизоне, остальные готовятся к штурму. Проход охранять никто не должен войти. А мы сможем сразу пройти в замок и открыть ворота?» Он посмотрел на священника. «Нет, тогда пришлось прорубаться. Было жарко. Но нас не ждали, поэтому мы сумели». «Ладно, будем действовать по обстоятельствам. В любом случае, это будет ночью, а пока мы просто посмотрим. Но пусть все будут в полной готовности». «Понятно». Феликс уже начал осваиваться в новой должности. «Гилберт, полная боевая готовность. Передай армейцам, пусть тоже не расслабляются. Приказ лорда Дренлига». Подвал, в который проникало мало света, был разграблен захватчиками. Бочки с солониной разбиты, мешки с зерном разорваны, но колодец вроде не засыпан. «Нужно проверить, что вода не отравлена», – подсказал Седжин. «Проверим». Одна из дверей подвала разбита топорами. Судя по запаху вина, тут был винный погреб, но сейчас здесь только разбитые бочки. Захватчики вылокали все, что есть. «Вот ублюдки!» «Ничего не оставили, а так бы отметили. А вон те бочки не тронули». «Каменное масло», – сказал священник. «Лучше никакого огня. Нам сюда, милорд», – он показал на стену. «Обычные камни, даже раствор кажется старым». «Точно сюда. Ладно, проверим. Феликс, надо пару ребят с кирками, да чтобы не разговорчивые. У солдат ушел час, чтобы разбить часть стены, но уже после первых камней было понятно, что там полость. Дальше мы сами. Кас отобрал кирку, когда увидел что-то металлическое в темноте. Теперь вон отсюда, и никого не впускать под страхом смерти. Лиси, что там? Сэджин засунул туда голову и присмотрелся. Кажется, это дверь. Что-то написано. О, -о, О! Кас, ты не поверишь. Ушло еще полчаса, чтобы разобрать остатки камней, но там и правда дверь, стальная и массивная. Очень сильно покрыта ржавчиной, но можно разглядеть, что на ней что-то написано. Жаль, что нельзя пользоваться огнем, в подвал проникало не очень много света, но все же Кас наконец разглядел, что именно изображено на стали. На двери выгравирован паук, точно такой же, как на гербе дома Дренлигов, только над головой изображена корона. Над ним все надписи на письменах старого мира. «Дренлиг Industries ЛТД». «Дренлик Индастрис?» – спросил Касс. «Что это значит?» Ваш лорд-отец задал тот же вопрос и внизу нашел ответ. «И как ее открыть?» «Подойдите ближе». Кас погладил холодную поверхность двери. «Она тут с тех времен, когда был жив старый мир, и отец никогда об этом не рассказывал. Что же там внутри?» «И сколько мне...» Кас не успел закончить. Дверь будто светилась изнутри. Это из-за паука, его красные глаза освещают помещение. Кастиэль обернулся, чтобы пересчитать находившихся, но тут кроме него только Феликс, священник и Литси. Если солдаты это увидят, их суеверный страх может распространиться на всю армию. Внутри двери что-то загудело, словно проворачивался какой-то механизм. Но не ржавый, зубчатый, а будто только что смазанный. А Затем из двери полились слова на мертвом языке, на котором говорили только священники или вела переписку знать. «Вы находитесь на частной территории». Голос сильно приглушенный, приходилось слушиваться, что он говорит. «Доступ разрешен только руководителю корпорации, членам его семьи. Проверка посетителя». Глаза паука на двери начали светиться зеленым. Кажется, будто они смотрят прямо на касса, и он отшатнулся. Но не успел ничего сказать, как голос продолжил. «Проверка успешно пройдена. Совпадение 97%. Вход разрешен вам и вашим спутникам. Добро пожаловать в убежище интеркорпорации Дренлик Industries Limited. Дверь загудела еще громче и начала сдвигаться в сторону. В нос ударил запах пыли из застоявшегося воздуха. Внутри так темно, будто это бездна. «Я клялся вашему отцу и генералу Грайдену, что никогда не спущусь туда снова», — сказал священник. «Теперь там безопаснее, чем в прошлый раз. Но ему доверять нельзя. Больше я ничего не могу сказать, вы и сами все увидите». Сэджин шагнул внутрь первым, и там засветился огонек. Лити сжимал в руке свою металлическую коробочку, из которой било маленькое пламя. Там лестница, ведущая вниз, и она, кажется, сделана из стали. «Ну», — Кас пожал плечами, — «теперь остается только идти вниз». «Дренлик и Грайден идут вниз, как и тридцать лет назад», — Сэджин усмехнулся. «Вот только в прошлый раз Лити с ними не было». Надеюсь, я об этом не пожалею.